Главка третья. Высокие звезды. Сегодня ко мне привязались стихи. Что бы я ни делал, куда бы ни шел, я повторяю их опять и опять. Дорогая моя, мне в дорогу пора, я с собой добра не беру. Оставляю весенние эти ветра, щебетание птиц поутру. Конечно, самая тема стихов по очень понятной причине не может не найти отголоска в каждой стариковской душе. Но думаю, они никогда не преследовали бы меня так неотступно, если бы в них не было музыки. Прочтите их вслух, и вы живо почувствуете, как приманчивы эти певучие строки, которые на перекор своей горестной теме звучат так победно и мужественно. Прочтите их вслух, и вам станет понятно, почему и в комнате, и в саду, и на улице я сегодня повторяю их опять и опять. Дорогая моя, мне в дорогу пора, я с собой добра не беру. Этот щедрый широкий анапист, органически слитые с торжественной темой стихов, эти трубные ра-ро-ра-ру, которыми так искусно озвучен весь стих, сами собой пробуждают к напеву. И мудрено ли, что этот напев Не покидай меня сегодня весь день. Дорогая моя, мне в дорогу пора. Чьи это стихи? Никак не вспомню. Старого поэта или нового. Не может быть, чтобы это был перевод. Такое в них свободное дыхание, так они естественны в каждой своей интонации, так крепко связаны с русской традиционной мелодикой, Поэтому я был так удивлен, когда кто-то из домашних, услышав, какие слова я бормочу целый день, сообщил мне, что это стихи знаменитого дагестанца Расула Гамзатова, переведенные поэтом Гребневым с аварского на русский язык. И мне вспомнилось, что я действительно вычитал эти стихи в книге Расула Гамзатова «Высокие звезды», но по плохому обычаю многих читателей так и не потрудился взглянуть Кто же перевел эти чудесные строки? А Гребневе заговорили у нас лишь в самое последнее время, лишь после того, как высокие звезды, переведенные им и Козловским, по праву удостоились Ленинской премии. Между тем, Гребнев при всей своей молодости далеко не новичок в литературе, и мне кажется, пора нашей критике приглядеться к нему более пристально. Перед советским читателем у него есть большая заслуга. Долгим и упорным трудом он создал одну за другой две немаловажные книги, две антологии народных стихов. В одну из них вошли переведенные им сотни, не десятки, а сотни песен различных кавказских народностей, а в другой столь же богато представлен тоже в его переводах среднеазиатский фольклор, узбекские Таджикские, киргизские, туркменские, уйгурские, каракалпакские песни. Примечание: Песни безымянных певцов. Народная лирика Северного Кавказа. Переводы Наума Гребнева. Махачкала, 1960 год. Песни былых времен. Лирика народов Средней Азии. Перевод Гребнева. Ташкент. 1961 год. Смотрите также его «Караван мудрости», пословицы Средней Азии, Москва, 1966 год. Составить столь обширные своды памятников устного народного творчества и воспроизвести их на другом языке обычно бывает под силу лишь многочисленному коллективу поэтов. Сборники, составленные Гребневым, плод его единоличного труда. Он не только переводчик, но и собиратель всех песен, не только поэт, но и ученый-исследователь. Таким образом, к переводам гамзатовской лирики он подошел во всеоружие обширного опыта, как зрелый и надежный талант, крепко усвоивший традиционные формы устной народной поэзии. Не будьте Расул Гамзатов народным поэтом, Гребнев, я думаю, даже пытаться не стал бы переводить его «Песни». Он любит и умеет воссоздать в переводах главным образом народную фольклорную поэзию или ту, которая родственна ей. Другие стихи, насколько я знаю, никогда не привлекали его. Одно из заметнейших мест в творчестве Расула Гамзатова занимает, конечно, песня. Это вполне естественно. Все подлинно народные поэты любили изливать свои чувства в тех, Канонических песенных формах, которые были даны им народом. Бернс, Шевченко, Петюфи, Кольцов, Некрасов. Этими формами Гребнев владеет давно. В песенных его переводах мы то и дело встречаем все приметы песенного строя. Параллельное расположение стихов, симметрическое распределение смысловых единиц. Кто нас убитых, омоет водой. Кто нас забытых, покроет землей вспомним приведенные им песни гамзатова: как живете можете удальцы мужчины вон у того окна, мне в дорогу пора и так далее. Но песнями не исчерпывается творчество дагестанского барда. Есть у него другие стихи, философские. это тоже народный жанр. во всяком, особенно в восточном фольклоре, бытует несметное множество, стихов-афоризмов, стихов-изречений, воплощающих в себе народную мудрость. В последние годы именно к этим стихам все чаще тяготеет Гамзатов. Здесь второй из его излюбленных жанров. Здесь он является нам не как поэт-песнопевец, а как пытливый мудрец, доискивающийся до подлинного смысла вещей. Эти стихи-афоризмы, стихи-изречения, стихи назидания стали, так сказать, исключительной специальности Гребнева. Здесь-то и добился он наибольших удач. Песенные стихотворения Расула Гамзатова успешно переводят и другие поэты – Козловские, Вера Звягинцева, Снегова, Николаевская. Но только Гребнев отдает свои силы и переводу стихов-афоризмов. Их у Гамзатова множество. Это раньше всего его знаменитые надписи. Надписи на дверях и воротах – надписи на кинжалах, надписи на могильных камнях, надписи на очагах и каминах, надписи на винных рогах. Немало глубоких сентенций заключено точно так же в восьмистишьях Гамзатова, вошедших вместе с надписями в сборник «Высокие звезды». Переводить их не так-то легко. Порожденные философским раздумьем, Они чрезвычайно далеки от канонической песни, от ее склада и лада, Так как вся их ставка на лаконизм, на меткость, они требуют самой строгой чеканки. Все их содержание должно уместиться в минимальном количестве строк. Здесь не может быть ни единого лишнего слова, ни одной из сколько-нибудь дряблой строки. У многих переводчиков всегда наготове слова-паразиты для заполнения ритмических пустот. Это вполне допустимо при песенной форме. Но стиль стихов из речений гнушается такими словами и всегда отметает их прочь. Здесь каждая буква на весу, на счету. Для этого жанра типична следующая, например, надгробная надпись Расула Гамзатова. «С неправдою при жизни в спор вступал Джагит. Неправда ходит до сих пор, А он лежит. Такая огромная мысль. А Гамзатов вместил ее в четыре строки. Лаконичнее выразить ее никак невозможно. Мобилизованные только такие слова, без которых нельзя обойтись. Гребнев прошел долгую школу этого строгого стиля. Уже в переводах кавказской поэзии он показал себя умелым чеканщиком афористических строк. Вот, например, каким образом отчеканил он в первой своей антологии меткое изречение Балкара-Карачаевцев. «Мой беленький, как женщина-ребенку, ворона напевает вороненку». И горькое ироническое изречение лаков. «Пусть думает кто-то, что тысячу лет проживет, но все равно ведь наступит тысяча первый год». И созданное теми же лаками глубокомысленное поучение. Не гордись ты ни шубой овчинной ни красой своего скакуна. Может сделать мужчину мужчиной только женщина, только жена. У каждого из этих стиховых афоризмов бездна пространства, как сказал бы Гоголь. не нетрудно развернуть в многословную длинную притчу. Такой же сильный и четкий чекан в гребневских переводах восместивший Расула Гамзатова. «В селении нашем не одно столетие петляет змейка маленькой реки. Когда-то в ней плескавшиеся дети, теперь уже седые старики. А речка эта по лугам и склонам, о времени забыв, зависть нам, Летит, журчит, смеется, как ребенок, звенит, лопочет, скачет по камням. Иногда стихи афоризма Расула Гамзатова так далеко отходят от песенного склада и лада, что их дикция приближается к прозе. Пить можно всем, необходимо только знать, где и с кем, за что, когда и сколько. Из всего сказанного вовсе не следует, что Гребнев – безукоризненный мастер, Бывают у него и провалы, и срывы, печальное следствие слишком торопливой работы. Девушка, например, в одном из его переводов поет. «В зеркало гляжусь, как на беду. Что со мной? Отец, имей в виду, если я за милого не выйду, и зайду слезами, пропаду». Это разговорное «имей в виду» явно выпадает из стиля, Да и первая строка не очень крепкая, ведь На беду нерасторжимое сочетание слов, и отрывать от него предлог «на» невозможно, тем более что «на» никак не соответствует предлогу «в», которым начинается строка. Перевод был сделан в конце 50-х годов. Теперь таких срывов у Гребнева нет. В последние годы он усовершенствовал свое мастерство, и дисциплина стиха у него сильно повысилась. О стихах-афоризмах нередко приходится слышать, будто все они явились плодом «ума холодных наблюдений и сердце горестных замет». Но если применять эти строки к стиховым афоризмам Расула Гамзатова, их следует перефразировать так – «ума горячих наблюдений и сердце радостных замет». Потому что, хотя его восьмистишие и надписи нередко бывают окрашены мыслью О бренности всего существующего эта мысль постоянно приводит его к оптимизму. Мы все умрем, людей бессмертных нет, и это всем известно и не ново, но мы живем, чтобы оставить след, дом или тропинку, дерево или слово. Не все пересыхают ручейки, не все напевы время уничтожат, и ручейки умножит мощь реки, и нашу славу песня приумножит. Вообще, никакому унынию нет места в этой жизнелюбивой душе, умеющей даже сквозь слезы радоваться, благословлять, восхвалять, восхищаться. Недаром в книгах Расула Гамзатова такое множество славословий, дифирамбов и гимнов. У него есть ода, прославляющая город Баку. Баку-Баку, Поклон мой низкий. И ода прославляющая его родной Дагестан. Как мне дорог всегда ты, подоблачный край мой. И ода городу Махачкале. Милый город на Каспийском берегу. Как сияешь ты красой ночною. И ода горе Арарат. Смотрю я на далекий Арарат любовью и волнением объят. И городу Софии. София, я тебя люблю, высокие звезды, и русскому товарищу. В труде ты учитель, защитник в борьбе. Расул Гамзатов не был бы истым кавказцем, если бы самые торжественные величавые оды не завершались у него неожиданной шуткой, как у заправского мудреца Тмады, произносящего застольные тосты. Многие самые вдохновенные его словословия по своему стилю и правда – приближается к тостам. Здесь он неподражаемый мастер, мастер идущих от сердца приветствий и здравец, оснащенных неожиданными шутками. Для него чрезвычайно характерно, что свою здравицу, восхваляющую девушек Грузии, он закончил таким эксцентрическим возгласом. «Мне ваши косы видятся тугие, мне ваши речи нежные и слышны, но все, что я сказал вам, дорогие, «Держите в тайне от моей жены». Это парадоксальное смешение пафоса с юмором, торжественного гимна с улыбкой, одна из глубоко национальных особенностей Расула Гамзатова. В своем гимне «Красавица всего мира» он, например, выражает свой восторг при помощи такой неожиданной шутки. «Я в девушек пожизненно влюблен. Не потому ли с ума схожу от ревности к соперникам, которых миллион?» Всякий раз, когда в порывисто нежные признания в любви, которые звучат у него так задушевно и пламенно, он вносит сверкающий свои остроумие, я с великой благодарностью думаю о другом его переводчике, о Козловском, умеющем художественно воссоздавать в переводе эту своеобразную черту его творчества. Очевидно, переводчик и сам обладает тем богатством душевных тональностей, которые так типичны для поэзии Расула Гамзатова. Вообще в таланте Козловского есть немало такого, что сближает его с этой поэзией. Он прирожденный поэт-вокалист. Звонкая, плавная, напевная речь неотделима от его переводов. Кажется, если бы даже он захотел, он не мог бы написать ни одной непевучей, шершавой, костноязычной строки. Примечание. Кроме Расула Гамзатова, Козловский перевел двух других дагестанских поэтов. Рашида Рашидова «Умный болхарец. Москва. 1961 год» и Нурадина Юсупова «Солнце и тучи. Москва. 1962 год». Слова в его переводах будто сами собой создают музыкальный напев. «Давайте, давайте, чтоб песню начать, Вино молодое пригубим, и в левую руку возьму я опять мой бубен, мой бубен, мой бубен. Словом, поздравляя дорогого Расула со всенародным признанием его великих заслуг, мы поздравляем его также и с тем, что среди друзей его поэзии нашлись мастера, которые так любовно, с таким тонким и сильным искусством сделали его стихи достоянием русской поэзии.